Перемена жизни России произошла не от политической пропаганды, а от простого роста населения, от улучшения техники, от осложнения экономической жизни, с которыми самодержавие справиться не сумело, как не сумела позднее наши больницы справиться с появившейся конкуренцией. Но учреждения против нравов запаздывают и приходят с ними в конфликт. Однажды, кажется, в русском курьере появилось юмористическое описание приема в нашей больнице за подписью барона Икс. Оно было шаржем не вполне справедливым, но оно возмутило наше начальство. Как посмели так писать о государственном учреждении? Хотели ехать жаловаться генерал-губернатору. К счастью, от этого удержали. Одна из черт патриархального быта состояла в том, что обществу критиковать не полагалось. Его дело было благодарить за заботы о нем. Эта черта у всякого начальства была общее с А нельзя не сказать, что тогда считалось нормально многое, что сейчас бы казалось чудовищным. В больнице была домовая церковь, и в эту больничную церковь не пускали больных. Они могли присутствовать только на хорах, да приоткрывали двери в соседние палаты, и туда могла издали доноситься церковная служба. Саму же больничную церковь наше начальство превратило в светскую домовую церковь для избранного московского общества. Приходившие сюда знатные люди ни с чего не могли бы догадаться, что находились в больнице. Разве в великую пятницу и в пасхальную ночь, когда окрестный ход проходил по больничным палатам, откуда больных удаляли, то по отодвинутым к стене кроватям и надписям можно было понять, что это были палаты больных. Больные же удалялись еще дальше. Благо, помещений было много, и на крестный ход могли смотреть только через щелку двери. В церкви же публика была отобранная, аристократическая, не рисковавшая тем, что окажется рядом с простолюдином. И Керцели со сдержанным восторгом в лице встречал воскпоставленных лиц, приказывал подавать им стулья по рангу и благодарил за посещение. Никому в то время не казалось скандальным, что церковь в больнице считали не местом утешения для слепнущих и слепых, а модную церковью для высшего общества. Не было протестов не только со стороны этого высшего общества, которое могло бы понимать, что оно делает, но и со стороны самих больных, печати и так далее. Прежние нравы не были все унесены горячку из шестидесятых годов. Еще сидели в душе. Не исчезло разделение на белую и черную кость. Помню и другие проявления этого. Огромный больничный сад был разделен на три части, из которых две лучшие и большие были отведены Грудеву и Брауну. Для больных оставалась только средняя часть, меньше других. В этой части были построены летние бараки, и туда переводились на лето больные. Сад был так велик, что и эта часть для больных тесна не была. Но в сравнении с великолепным большим садом, куда больных не пускали, должно было бы их возмущать. Когда я был студентом, я об этом заговорил с Керцели, он весело рассмеялся, видя в этом с моей стороны ребячество для моего возраста, извинительное. Эти несимпатичные черты барства были только оборотной стороной того навеки исчезнувшего прошлого, которое доживало последние дни в восьмидесятых годах. Юность наблюдает не только отцов, но и дедов, и прадедов. Мы, поколение девяностых годов, помним не только шестидесятников наших отцов. Мы застали еще некоторые красочные фигуры людей сороковых и даже тридцатых годов. В наши зрелые годы они исчезли со сцены, но тогда на них был еще особенный колорит нам уже непонятного времени. Помню, например, старого человека, который у нас часто бывал. Приезжал даже в деревню специально собирать грибы. Мы, дети, называли его обезьяной. Он был страшного дикого вида, с всегда растрепанной шевелюрой, строгими глазами, которые смотрели на нас поверх золотых очков, нахмуренными бровями, седыми волосами, растущими на щеках, на горле и из ушей, с резким голосом, так что оказалось, что он со всеми бронится и ежеминутными вспышками раскатистых хохота. Все обращались с ним с особым почтением, а он всех всегда разносил, не объясняя причины. Нам нравилось, что от него так попадает и старшим. Я поинтересовался узнать, почему все ему это позволяют. Мне объяснили, что это главный доктор Москвы. Такой ответ был понятен, но я удивился, почему же тогда нас лечат не у него. Это был не главный доктор, хотя он был врачебным инспектором. Это было тоже для Москвы характерно, какая связь осталась у него с медициной. Но он был Кетчер, знаменитый Кетчер, и его почтения посадили на место, где он, конечно, был ни к чему. Позднее в нашей библиотеке я нашел на полках много неразрезанных томов перевода Шекспира, подписанных фамилией Кетчера. То, что он написал столько книг, его в моих глазах подняло, но я не понимал, зачем он переводит, а не напишет чего-нибудь сам. За разъяснением этого недоразумения я к нему обратился. Он загрохотал своим хохотом, а ты думал, что я напишу лучше Шекспира? На свой перевод он положил много труда, но, насколько помню, перевод никуда не годился. Шумахер написал про него четвертише. Вот еще светило мира Кетчер, друг шипучих вин. Перепер он нам Шекспира на язык родных осин. Кетчер любил выпить, особенно шампанского. Тогда он много рассказывал, как всегда кричал и хохотал. Эти рассказы про старину в то время меня не интересовали, как бы я хотел их послушать позднее. Помню другого старика, чьи стихи сейчас я цитировал, Шумахера. Долго мы его знали только по имени Петр Васильевич, толстый, обрюзгший, с русой головой, еле подернутый серебром на висках, без признака лысины, без бороды, с мешками под глазами, вечно страдавший подагрой. Он приходил очень часто и всегда оставался подолгу. Пока старшие были заняты, он молча сидел и курил янтарную трубку с необыкновенным искусством, пуская дым кольцами. То читал какую-нибудь книжку, то разговаривал с нами, детьми. Он нам рассказывал интересные и неожиданные вещи, то про Сибирь, про места, где никто еще не жил, где звери и птицы человека совсем не боялись. Рассказывал, как однажды дикий олень подошел со спины так тихо, что он не заметил его, пока не почувствовал его дыхание уже на шее. В то время он был золотопромышленником и искал золотых росспи в диких местах. То рассказывал, как служил при генерал-губернаторе Милорадовиче, и как тот, подписывая подорожные, делал густой росчерк, бросая тут же перо, конечно, гусины, а он должен был это перо подымать и обстригать. Это был недостаточно оцененный, еще менее сам себя оценивший поэт Шумахер. Никто, как следует, не знал его прошлого, об нем можно было только догадываться по отдельным его рассказам. Так знали, что он был когда-то богатейшим золотопромышленником, а в какое-то другое время маленьким чинушей при генерал-губернаторе, и на нем был отпечаток старины. Как-то еще не будучи гимназистом, я должен был вместе с ним поехать в наше имение. Я нашел его на вокзале, беспомощно сидящим с багажом на скамейке. Он не сдал багажа и не взял билета. Я все это сделал. Он стал хвалить новое поколение. Удивляться, как мы все умеем сами делать, а нас как воспитывали, — говорил он, — ездили мы с целой ротой слуг, ничего сами не знали, нам и подорожную пропишут, и смотрители запугают, и лошадей достанут, зато теперь мы и ничего и не умеем. В мое время он был разорен и жил гостеприимством друзей. Для него делали литературно-музыкальные вечера, где выступали лучшие артисты. Там я слышал еще совсем молодую Ермолову. На них приезжал Горбунов, которого мне только там удалось услыхать. Но прежнее гостеприимство становилось не по карману. В последние годы Шумахера поместили в странноприимный дом Шереметьева, дали ему синикуру, должность библиотекаря с жалованием. Он получал доступ к книгам и был бесконечно доволен. Там он и умер. После его смерти я узнал не без изумления, что этот типично русский человек был лютеранином и потому погребен на Введенских горах. Он был на редкость начитанным и образованным человеком, говорил на всех языках, много бывал за границей, был знаком с массой интересных людей, у него не прекращалась переписка с Тургеневым. Но когда я его знал, он жил московской жизнью, ничем не занимался. Первую половину дня сидел дома в халате, а на вторую собирался к кому-нибудь из знакомых и до ночи пил с друзьями вино. Потишая и каламбурами, и остротами. Он был несравненно интереснее и выше своей обычной среды, и в ней опускался. Он это хорошо сознавал, но к этому был равнодушен. По природе он был наделен редким юмором. Вся манера его говорить серьезно, как бы вдумчиво, медленными фразами, из которых вдруг выскакивала неожиданная шутка, была для него характерна. Как-то у него болел палец. Отец нашел, что нужно прижечь ляписом. — А у вас ляпис есть? — осведомился он с интересом. — Есть. И отец открыл шкаф. — В таком случае не надо, — ответил Шумахер. Когда кто-либо передавал какой-либо слух или сплетню из достоверных источников, Шумахер делал серьезное лицо и обстоятельно спрашивал, а кто при этом был. Все его рассказы о прошлом заставляли смеяться, во всем он любил и умел подмечать комические элементы. Поклонник старины Шереметьев после его смерти издал книжку о нем и напечатал кое-что из его сочинений, и при жизни его была выпущена тоненькой брошюркой его стихов под заглавием шутки последних лет. Там были и перлы остроуми, которые грех забыть в русской литературе. Она, впрочем, до революции их и не забывала, забыт был только автор записки русского туриста. Не то, немецкая любовь. Матушка Москва часто читались на вечерах без упоминания автора. И это было ничтожной каплей того, что он вообще написал. Когда он проводил у нас лето в деревне, проходил редкий день, чтобы он по какому-либо поводу не написал шуточного стихотворения. Все это забывалось, выбрасывалось, терялось. Своих богатств мы не берегли. Кое-что оставалось в памяти, но забывалось. Так мне вспоминается одна его пародия на фетовское шопо-тропкое дыхание. Привожу ее потому, что, кажется, она напечатана не была. «Незабудка Наполе, камень бирюза, цвет небес в Неаполе, любушки глаза, море андалузского, блеск, лазурь, сапфир и жандарма русского, голубой мундир». Была другая причина, почему после Шумахера мало осталось. Редкость стихотворение его была печатана. Мне говорил Шереметьев, что это ему очень мешало, когда он издавал свою книгу. Но было бы ошибочно думать, что у Шумахера был особенный вкус к непечатной литературе. Просто это больше подходило к атмосфере шуток и смеха, в которую он себя умышленно ставил, чтобы не быть меланхоликом. Напротив, он был тонким ценителем серьезной, даже классической литературы. Когда я перешел в третий класс гимназии и стал учиться греческому языку, он мне подарил редкое издание «Илиады и Одиссеи» 17 века в пергаментном переплете. На первой странице написал посвящение гекзаметром: «С детства до старости лет на Мишуру все глядели, Слабые очи мои лучших не видеть красот». Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зрение и указав ему путь в область нетленной красы. Васе Маклакову на память от старого хрена. Эта книга хранилась в нашей деревенской библиотеке. Ее сначала национализировали, а потом превратили в народную библиотеку. Можно представить, насколько эта книга там оказалась полезной. Шумахер был бы оригинален повсюду. Жизнь его прошла через колебания большой амплитуды. Но он был все же типичен для России и особенно для Москвы старого времени, когда жили не торопясь, не толкаясь, когда с забавой охотно мешали дела, когда люди вроде Чацкого попадали в сумасшедшие, в чем Грибоедов пророчески провидел судьбу Чадаева, когда и время, и деньги, и таланты тратились без счета. Но в эти годы медленно уже шло молекулярное перерождение организма России. Исчезли типы покорных крепостных и дворовых паразитов Исчезали гостеприимные ленивые бары Появлялись новые социальные слои Прежняя лень, благодушие и щедрость Становились уже никому не по карману Жить становилось труднее и сложнее Уклад жизни требовал новых государственных приемов Которых не неумело дать самодержавие Все это настало позднее восьмидесятые годы еще были зарей вечерней прежней России Конечно, детские наблюдения односторонние. Не я свою среду выбирал. Один мир был мне всегда чужд. Это мир представителей власти, кроме опальных. Но в детские годы случайно мне пришлось немного прожить и в этом мире. Он был того же стиля. Я был в третьем классе гимназии, когда одна из моих сестер заболела дифтеритом. Детей из дому выселили. Я возвращался из гимназии, когда Морев меня домой не впустил и сообщил, что мы, трое братьев, переселены в дом московского губернатора и что я, не заглядывая домой, туда должен идти. По дороге в гимназию я ежедневно ходил мимо этого дома с внушительным подъездом, с стеклянной дверью, за которой внутри всегда был виден жандарм. Я отправился туда не без смущения. Мы прожили там до лета. Этот губернаторский дом был тогда уголком той же патриархальной Москвы 80-х годов. Губернатором был Перфильев, женатый на Проскове Федоровне Толстой, дочери знаменитого американца Федора Ивановича Толстого, о котором писали и Грибоедов, и Пушкин. Великолепный портрет этого Федора Ивановича Толстого с интересным и своеобразным лицом висел у нее в гостиной. Перфильевы были одни. Женатый их сын жил отдельно и взяли на себя заботу приютить трех мальчиков, из которых старшему, то есть мне было 12 лет. У них был целый свободный этаж, русский третий, куда нас и поместили, приставив на уход к нам одного из курьеров. Сам губернатор Василий Степанович, видный старик с красным лицом, хриплым голосом, одышкой, с длинными седыми баками, был одним из представителей высшего света, отличной фамилии принадлежащий по рождению к верхам русского общества. Он был из типа администраторов, которых Лев Толстой вывел в лице Стива Облонского. Я не раз слыхал, что он имел в виду и его. Прасковья Федоровна была родственницей Льва Николаевича, и в первый раз в жизни я встретил Льва Толстого именно у Перфильевых. Он пришел туда в блузе с легавой собакой, и меня удивляло, что так плохо одетый человек был на ты с губернатором. Стива Облонский к старости, когда он бы уже разжирел, когда не мог бы ни охотиться, ни увлекаться, вероятно, был бы таким, как Перфилив. Как Стива Облонский, Перфилив не хлопотал о карьере. По и связям с тогдашним правящим миром он не мог остаться без должности. Мало того, он мог ею и хорошо управлять потому что, как объяснял Толстой Ванни Кариньи, он был совершенно равнодушен к делу, которым занимался, и, следовательно, не мог бы ни увлечься, ни взорваться, ни наделать ошибок, а личная его порядочность, воспитанность и дружелюбие ко всем сдерживали ненужные усердия его подчиненных. Позднее, когда жизнь осложнялась, этих качеств для администратора достаточно уже не было, Перфильев и не подошел к этому позднейшему времени, когда стало необходимо показывать непреклонность и нетерпимость. В его же время власть еще была настолько неоспоримой силой, что могла не быть ни высокомерной, ни жестокой. В то доброе время, доброе старое время для успеха по службе, не нужно было создавать в себе направление. Направление считалось принадлежностью парвеню и оно для Перфильева было не нужно. Все это Толстой отметил в разговоре Серпховского с Фронским. Перфильев мог не бояться ни знакомства, ни дружб с людьми, которые были на дурном счету в Петербурге, и за эту нетерпимость над Петербургом смеялся. Таков был не один Перфилев, но и все наши власти. И знаменитый московский генерал-губернатор князь Долгоруков, и оберполицмейстер Козлов, и другие, которых я встречал у Перфильевых. Административная машина работала настолько правильно, что в переделках и не нуждалась. Все могло идти, как шло прежде. Этот тон высшего начальства усваивался и подчиненными. Правителем канцелярии у Перфильева был тогда Истомин, позднее управлявший канцелярией великого князя Сергея Александровича и ставший опорой реакционной агрессивной политики. У Перфильева он был, как все, обходительным и добрым человеком, который никому не мог показаться грозой. Поскольку я мог наблюдать и понимать свои наблюдения, труд губернатора тогда не был головоломным. Помню по утрам многочисленных просителей в громадном приемном зале и чиновников в вицмундирах, которые принимали их со строгими лицами. В этих строгих чиновниках мне было бы трудно узнать вчерашних партнеров в карты Перфильева. Иногда меня посылали звать его к завтраку, я заставал его за бумагами, которые он подписывал, не читая. Но мое любопытство, как он может так делать, он объяснял едва ли с полной искренностью, что он их все уже раньше прочел. Иногда в окно, выходившее на лестницу, ведущую к нам в третий этаж, я видал заседание присутствии под его председательством. Оживленные споры, говоры, хохот, что мало вязалось с детским представлением о государственном деле. После обеда, по-тогдашнему в шесть часов, у Перфилева был только один вопрос, где он будет играть. Без карт по вечерам его себе представить было нельзя. Он либо шел через улицу в английский клуб, или играл у себя с своими чиновниками. Через несколько лет Перфильев, как-то бывший на ревизии, неожиданно приехал к нам в Мене. Несмотря на прекрасную погоду, после ужина Был поставлен карточный стол, и из кого-то составили партию, хотя в это время сам отец никогда не играл. Без карт Перфильеву нечем было бы время занять. А в молодые годы Перфильев, говорят, был живым, веселым, остроумным, великолепно танцевал и, как говорили вообще, был повесы. Его жена рассказывала, что однажды он проиграл даме, за которую ухаживал, пари. Она в насмешку... Потребовала, чтобы он съел сырую мышь, и он это сделал, но был огорчен тем, что она после этого из танцевать с ним не стала. Из прежних талантов его у него сохранился один. Он умел виртуозно расшифровывать шиф. Стоило вместо букв написать ему короткую фразу условными знаками, он тотчас ее разбирал. Когда я в первый раз, посоветую его жены, подал ему такую записку, он обрадовался, что мог тряхнуть стриной. В несколько минут ее разобрал, несмотря на ошибку, которую он тут же заметил. Так русская, барская жизнь того круга, который тогда правил Россией, формировала симпатичные типы добрых людей, которые вертели колеса налаженной административной машины без оживления и одушевления, не требуя от других низкопоклонничества и себя не роняя угодничеством. Консервативные по темпераменту. Эти администраторы не приходили в излобление ни от либеральных людей, ни идей, и их не считали опасными. Это были администраторы мирного, не боевого времени. Позднее, при начавшейся борьбе общества с властью, они оказались негодными, ушли сами или их заставили постепенно уйти. Началось иное время, разделение всего общества на два лагеря, и стали почитать те, кто умел и любил воевать. Несколько слов о жене губернатора Праскови Федоровне. У нее была сестра Сара, портрет которой я видел у них в гостиной. Эта сестра была замечательной красавицей, любимицей отца, и из недомолвок я догадывался, что она погибла рано какой-то трагической смертью. Сама же Прасковья Федоровна была образованной, светской, воспитанной, но ничем не замечательной и очень некрасивой женщиной. Ей было скучно жить. Не принимать, не выезжать она не любила. Ее досуг наполняли собачка Кинг Чарльз, обезьяна Уистити и вечное раскладывание пасьянцев. Мы, чужие дети, явились для нее не столько заботой, сколько неожиданным развлечением. Она усердно каждый вечер обучала нас светским манерам. У меня к этому способности не оказалось, но брат Николай, будущий министр, это любил, многому у нее научился, и она его за это очень ценила. У нее было привычное в старой высшей аристократии благожелательное отношение к низшим. Представители этого круга были так уверены в прочности своего положения, что низших не боялись и могли позволить себе роскошь благожелательства. Жестокое отношение к ним могло возмущать, как возмущает жестокость к животным. Таков был ее грозный отец, американец Толстой, На это она любила указывать. Молодой девушкой она однажды с ним каталась верхом, а они встретили восьмидесятилетнего старика, с которым ее отец разговаривал. Она уронила платок и сказала старику, — Пожалуйста, поднимите платок. И отец сказал ей, — С таким же успехом вы можете сделать это сами. И незаметно прибольно хлестнул ее хлыстом по руке. Впрочем, такое уважение к старости, вероятно, не мешало американцу-толстому непослушных засекать на конюшне. Так в 80-х годах нам еще приходилось видеть представителей отошедшей в вечности эпохи до реформенной России. Но они исчезали из государственного аппарата и из общества, одновременно с богатыми усадьбами, особняками, властным поземельным дворянством и скромным именитым купечеством. На смену им шли новые типы, удачливый, предприимчивый, знавший цену себе демократии, которых звали тогда разночинцами обострялась борьба за существование, в политике возникали вопросы, о которых не снилось благодушным представителям старых патриархальных властей. Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходит, и мечтали сдвинуть политику в новую сторону еще тогда, когда освободительное движение не начиналось. Сравнивая этих людей с позднейшей эпохой, я не могу не отметить одной их особенности. Они не только не сводили всего к борьбе с самодержавием, не считали, что уничтожение его есть предварительные условия всякого улучшения, они часто предпочитали самодержавие конституционному строю. В 80-х годах людей с подобными взглядами не нужно было искать только среди реакций, их можно было видеть повсюду, среди разнообразных партий и направлений. Я для иллюстрации приведу два примера совершенно различных формаций. Возьмем среду славянофильства. Помню, с каким безусловным осуждением конституционалисты к ним относились. Они разоблачали славянофильство с не меньшей страстностью, с какой коммунисты долго клеймили социал-демократов. Социал-демократов коммунисты обвиняли за соглашательство с буржуазией. Славянофилов винили тогда за преданность самодержавию. Но и самодержавие относилось к славянофильству не лучше, чем конституционалисты. Приятие самодержавия не мешало славянофилам его политику обличать, и этого самодержавия не прощало. Так было при Николае I, так было и позже. Александр Третий при вступлении на престол мог сказать тютчевый несклестных слов по адресу статьи ее мужа Оксакова, но его политики он не последовал. А вдохновителем реакции славянофильская критика того времени била больнее, чем конституционные аргументы. Точно так как для коммунистов обличение социал-демократов теперь чувствительней, чем негодование легитимистов. Вспоминая позицию славянофилов в эпоху 80-х годов, я не могу признать, что нападки на них были ими заслужены. Стремление славянофилов исправить самодержавие могло быть полезно. Сужу так, потому что в мои юные годы мне пришлось близко знать одного незаурядного славянофила Павла Дмитрича Голохвастова. Он был нашим ближайшим соседом по имению и местным мировым судьей. Был сыном того, голохвастого, близкого родственника Герцена, который при Николае Первом был попечителем Московского учебного округа и о личности которого Герцен в былом и думах сообщил много ядовитому.